Глава 9 Эдуард Харбингер, окончив бриться, повязал черный галстук и надел новый штурманский мундир. Хотя Тасмания была торговым судном, старый Кемпстер, шеф пароходства, желал, чтобы офицеры его кораблей носили на палубе форменную одежду, кителя с нашивками и фуражки с эмблемой фирмы на кокардах. Эдуард Харбингер уже второй год плавал на Тасмании первым штурманом. Она считалась флагманским кораблем в пароходстве. Самым большим и современным из всех 26 пароходов Кэмстера, перевозивших грузы между Метрополией и Доминионами, водоизмещением в 12 тысяч тонн, с холодильниками, электрическими лебедками и 8 пассажирскими каютами, Тасмания действительно стоила того, чтобы ее не доводили до точки, как это часто делают англичане со своими пароходами, не имеющими определенных маршрутов. Поэтому Тасманию время от времени отводили в док, На между рейс выли средний ремонт и наводили блеск. В парохобстве Кемпстера существовала традиция, по которой первый штурман Тасмании считался кандидатом на первое вакантное место капитана. Это означало, что Эдуард Харбингер мог надеяться при первой же возможности получить под свое командование какой-нибудь корабль. Конечно, не сразу один из больших пароходов, а какой-нибудь поменьше, на котором можно впоследствии выслужиться. В Тасмании командовал старый Томас Фарман. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что с Фарманом можно ладить как с отцом, а плохо от того, что Эдуард Харбингер не мог держать на столе в своей каюте портрет одной девушки, так как его каюта находилась рядом с салоном капитана, а молодая девушка была никто иная, как Марго Фарман. И временами Харбингер даже сомневался, стоит ли таить от капитана эту дружбу с его дочерью, если на этот счет все и так уже строили довольно правильные догадки. Неужели Томас Фарман и вправду был таким тупицей, что не узнавал почерка своей дочери на письмах, которые ему довольно часто приходилось вручать Харбингеру? Нет, он прекрасно знал, что первый штурман переписывается с Марго, и иногда сам, не удосужившись написать домой, просил Харбингера, чтоб тот в своем письме сообщил то или иное о его житье-бытие. Стало быть, никакой тайны тут не было. Только об этом еще открыто не говорили, и каждый был волен думать, что ему за благо рассудится. Что думала Марго и он сам, Эдуард Харбингер, это они оба знали. Но пока Эдуард еще не получил корабля, они об этом никому не рассказывали. И до поры до времени портрет Марго скрывался в ящике стола, откуда его извлекали, когда двери каюты были заперты, или когда капитан сходил на берег. Эдуарда несколько удручало, что ему слишком редко и с большими перерывами доводилось видеть настоящую, живую Марго, так как Тасмания обычно уходила в далекие рейсы, в Австралию или Новую Зеландию. Недели две в Гаване, несколько месяцев в море, для молодых беспокойных людей это был довольно неприятный распорядок. Но именно на этот раз судьба, казалось, более благоприятствовала им, чем до сих пор, ибо Тасмания после разгрузки направлялась в док, и у Марго Фарман были каникулы. Харбингер знал, что после ремонта Тасмания пойдет в Бельгию и Францию за грузом. Старый Фарман, между прочим, сказал, что Марго отправится с ним в Бордо. Это означало, что в продолжении нескольких недель она будет находиться совсем близко от Харбингера и от любимой девушки его будет отделять только стена каюты. За столом в кают-компании они будут сидеть против друг друга, а иногда и ночью, когда Харбингер будет стоять на вахте, Марго поднимется к нему на капитанский мостик и останется там до конца вахты. Самое позднее, через год Эдуард получит корабль, потому что один из старейших капитанов уже поговаривал об уходе на пенсию. Конечно, это еще бабушка надвое сказала, и особенно полагаться на такое нельзя, потому что старым морским волкам не так-то легко уйти на пенсию. Был случай, когда 70 капитан ушел на покой и вроде бы распрощался со своей службой, а через полгода снова надоедал пароходчикам и просился обратно в море. На корабле теперь было очень спокойно. Большая часть экипажа была рассчитана точностью по прибытии в гавань. Оставался только постоянный живой инвентарь. Капитан, Харбингер, старый механик, боцман, старший кочегар и буфетчик. Ремонтные работы производили докеры. Днем весь пароход гудел от стука маленьких молоточков. Сварочные аппараты выбрасывали в воздух синевато-зеленые снопы искр. Здесь и там энергично работали люди с кистями в руках. И неопытным следовало очень поостеречься, чтобы не вымазать одежду свежей краской. Эдуард Харбингер и Марго Фарман поднялись на верхнюю палубу. Просторная и ровная, она представляла собой подходящую площадку для прогулок. Рабочие уже ушли, а капитан Фарман в своей каюте готовил отчет пароходства. До ужина у молодых людей осталось порядочно свободного времени. И они неспроста взобрались сюда, наверх. С палубы открывался вид на гавани ближний рейд. где теснились бесчисленные пароходы, громадные пассажирские суда с несколькими трубами на каждом и торговые корабли разной величины. Многие корабли уходили в море, но вместо них в гавани появлялись новые, одни из Канады, из Южной Африки, Индии и Австралии, другие из ближних мест со Средиземного моря и из ближайших европейских портов. Эта картина неизменно таила в себе что-то невыразимо пленительное, от нее веяло дыханием простора, Она вызывала в сознании представления о других континентах и островах, о людях, живущих под сенью пальм, о звездном небе и искрящемся фосфорическим блеском далеком Южном океане. Марго очень любил этот час перемен в гавани. Как зачарованная смотрела она вслед каждому чужому кораблю, черный или серый силуэт которого постепенно сливался с горизонтом и исчезал в дымке морского тумана. А Эдуард Харбингер в этот вечер видел только ее, Марго, и всегда было так. что в ее присутствии все обыденное и обычное теряло свое значение, будто вовсе не существовало. «О чем ты думаешь, дорогая?» – нарушил молчание Харбингер. «О мужском эгоизме», – отвечала Марго, не отрывая взгляда от горизонта. В лучах вечернего солнца ее головка казалась словно позолоченной. Нежно светилось лицо, а глаза, печальные и счастливые, горели, как два маленьких солнца. Во все времена мужчины присваивали себе все самое возвышенное и самое привлекательное, что может дать человеку жизнь, а женщине оставляли роль наблюдательницы. Ваши предки были завоеватели, пионеры, викинги и пираты. Они первыми переплывали моря, пересекали пустыни, и через неизведанные цепи гор спускались в сказочные долины. Северный полюс и Южный полюс, морские глубины и воздушное пространство между звездами и землей все это впервые завоевано и познано ими. а мы должны сидеть дома, мечтать и томиться. За это вы щедро и расточаете нашим слабостям и неволе, стараетесь внушить нам, чтобы мы гордились своим назначением и хрупкостью, что, однако же, дело не меняет, а только позволяет вам пристойным образом избегать нашего участия в конкуренции там, где вы хотите действовать одни. Вот посмотри, Эдуард, корабли уходят, корабли приходят. Куда? Из каких стран и морей? Почему мужчина может путешествовать, куда ему вздумается, А мы должны довольствоваться рассказами. Штормы и ураганы, северное сияние и миражи, летучий голландец, саргас во море и песни о пассате – все это ваше. Тебе не кажется, Эдуард, что это все-таки проявление ненасытности с вашей стороны? Все прекрасное в жизни присваивать себе. Милый друг, но ты ведь знаешь, что я согласен делиться действительностью и грезами, улыбнулся Харбингер и легким прикосновением погладил ее руку. Ни он, ни она не были сентиментальны, и может показаться странным, что эти гармоничные, здоровые и жизнерадостные люди могли иногда вдвоем предаваться таким чувствам. И все-таки они нисколько не стыдились этого, потому что здесь не было ни позы, ни жеманства, а лишь естественное проявление минутного настроения. Пройдет время, ты знаешь, тогда тебе не надо будет смотреть вслед уходящим кораблям. Мы вместе будем плавать далеко-далеко, в неведомые края. И можешь мне поверить, Когда мы будем вдвоем, все чудеса дальних стран станут для меня гораздо более прекрасными и сказочными, чем до сих пор. Величавые картины природы и жизни внезапно обретут свое совершенство, когда их дополнит твое присутствие. Марго тихо засмеялась и прильнула к Харбергеру. Эдуард, а ведь стоит жить, если человек не слеп и видит прелесть жизни, не правда ли? Конечно, дорогая. Мы не слепцы, и надо надеяться, никогда не станем близорукими. На трапе раздались шаги. На верхней палубе появился Боцман. «Штурман! Какой-то человек хочет поговорить с вами!» «Что ему нужно?» — спросил Харбингер. «Экипаж мы начинаем набирать только через неделю, когда судно выйдет из дока. Я ему уже говорил, чтобы приходил после, но он стоит на своем. Странный тип, по виду похож на канака. Говорит, у него письмо от какого-то вашего друга. Пустите его сюда?» «Пусть войдет», — сказал Харбингер. Боцман ушел. Немного погодя, на палубе появился молодой, прекрасно сложенный парень. Наружность выдавала в нем полинезийца. На нем был белый полотняный пиджак и белые брюки, на ногах легкие парусиновые туфли. Застенчивый, немного грустный взгляд этого человека сразу пробудил у Эдуарда Харбингера симпатию. «Вы Эдуард Харбингер?» – спросил незнакомец. «Да. Вы хотели меня видеть?» «Мистер Мансфилд направил меня к вам. Вот его письмо». «Мансфилд?» Армиенгер вдруг заволновался, и в его голосе послышалась глубокая печальная задушевность. Он скрыл письмо и стал читать